Глава вторая. Артём и вправду был мужик хоть куда. Во-первых, красивый, высокий, стройный, с густыми волосами, зачёсанными назад. Когда мы шли по улице, я с гордостью посматривала на сверстниц. На него все девушки оглядывались и косились на меня с завистью. Во-вторых, внимательный. Дверь откроет, сумки подхватит, всем бабулькам поклонится. Не мужчина, а находка. Лидка, ты такая счастливая, вздыхали подружки. И как такой кадр до 30 не женился. Чуть позже я узнала, почему его так никто и не прибрал к рукам. Больше вызануды я ещё не встречала. Представьте, я захотела секса, простого, спонтанного, страстного, заваливаюсь домой к своему парню, а он удивлённо таращит на меня глаза и даже в квартиру не пропускает, держит на пороге. "Дорогой, ты мне не рад?" удивляюсь я. А он в ответ: "Рад, но у тебя кто-то другой?" Я отодвигаю его решительно в сторону и подозрительно оглядываю. Так, он одет. Женской обуви не видно, вещей тоже. Нет, что ты? Как ты могла подумать? Милый, тогда в чём дело? Мурлычу, как кошечка, и наступаю на него, на ходу расстёгивая пуговицы на блузке, открывая соблазнительную ямку между полушариями. Он пятится и называет меня полным именем, вверх его волнения и растерянности. Виолета А почему сегодня? А я хочу сейчас. Нельзя? Я волоку его в кровать, раздевая на ходу, а он: "Ну, я не планировал. Прости, у меня назначена встреча" или "Ой, сейчас мама позвонит" или "Мне надо отчёт по работе сделать". И всё. Упали груши, завяли помидоры. Вот и сейчас Артём ел роллы и молчал. Я сразу представила, как в его голове щёлкает калькулятор, рассчитывая От чего придётся отказаться, если оставить Стейка себе. Разговора опять не получилось. Мне хотелось какой-то определённости в отношениях, но котёнок вмешался в мои планы и сломал их. К концу ужина Артём совсем помрачнел и лёг в постель чернее тучи. Так, кажется, даже запланированного секса у нас не получится. Слишком я загрузила мозг моего мужчины. Он вроде бы и поддавался на ласки, но периодически вставлял: "Вита, ты всё-таки подумай насчёт кота. Может, маме его отдашь или соседям пристроишь?" Подумаю. Не волнуйся, успокаивала его я, целуя развитые грудные мышцы. Результат регулярных занятий спортом дома перед экраном телевизора. Так дешевле. Чёрт, и почему мне такой нудный мужик достался? Артём кое-как завершил начатое дело и заторопился домой. Он натягивал боксеры, а я лежала и представляла себе дальнейшую с ним жизнь. Мукка и скука. По-другому это не назовёшь. Ты меня даже не проводишь? поинтересовался он. Сейчас. Я встала, потянулась, грешным делом решив, что смогу заворожить его своими прелестями, на ещё один заход. Фигура у меня была соблазнительная: где надо тонкая, где надо объёмная. Короче, всё вполне аппетитно. Такую фигуру называют песочные часы или 90-60-90. Правда, я с пропорциями не дотягивала, но кого это волнует? Примерно подходит и ладно. Я выгнула первые почти 90 и оттопырила вторые, а по бокам провела ладонями, надеясь на мгновенный ответ. Но увы, приёмчик не сработал. Пока я принимала чарующую позу, Артём оделся и вышел в коридор. Обломс, разочарованно подумала я. И вдруг дикий вой разорвал пространство двухкомнатной квартиры. Я подскочила и кинулась в прихожую. Ах ты сучёнок, я ж тебя, орал Тёмка. Что? Что случилось? Металась я голышом, не понимая, куда податься и где враг. Это твой террорист. Какой террорист? Артём поднял ногу. Его носок был мокрый. Странно, откуда в прихожей взялась вода? Виолета, ты тупая, не понимаешь. И тут я почувствовала запах кошачьей мочи и ещё чего-то мерзкого. Ой, ты в каках уляпался. Я этот твой паразит мне в ботинок дерьма наделал, взвизгнул Артём. Он затряс ногой, а я ясыровалась с места, выбежала на кухню. Стейка нет. Заглянула под диван, где он спал ещё несколько минут назад. Пусто. открыла дверь в туалет, захлопнула, он не мог туда забраться. Со стороны ситуация оказалась, наверное, комичной. Голая женщина ползает на коленях по квартире, а над её головой вопит большой мужик и трясёт ногой, словно хочет дать ей пинка под зад. Садамаза в одном флаконе. Но мне было не смешно. Чёрную, как ночь, шорстку заметить в тёмном углу было невозможно. Что я делать буду, вопил мой мужчина. Только недавно новые ботинки купил. Тёмушка, не нервничай, уговаривала я. Надень старые, а я придумаю, как эти почистить. Нет, ты не понимаешь, запах мочи ни за что не выветрится, орал любимый, чтобы он провалился на месте зануда. Хорошо, терпеливо умоляла я. Завтра воскресенье, пойдём мы купим новые, а сейчас переночуй у меня. Ни за что. Я лучше босиком домой поеду. Ладно, я вызову тебе такси. Мы не планировали такие траты. Я сама оплачу. Артёма я выпроводила. Мокрый ботинок сунула в пакет и выкинула на балкон. Потом оделась, проветрила квартиру и наконец села на диван. Стейк, выходи, я не буду ругаться, позвала я котёнка, ни на что особенно не рассчитывая. Я читала, что такие малыши в незнакомом месте могут на несколько дней спрятаться в уголок и сидеть там, не высовываясь. Но не мой Стейк. Я не успела позвать его второй раз, как этот чертёнок заскрёб когтями по плитке. Я бросилась в кухню. Проказник как раз выползал из-под раковины. Он сел посредине кухни, посмотрел на меня рыжим глазом и протяжно мяукнул. Потом повернулся голубым и мяукнул ещё раз, теперь уже требовательно. Я опустилась на стул. Котёнок подошёл к блюдцу с молоком, всё ещё стоявшему у стены, и тронул его лапкой. мол, хозяйка, жрать хочу. Давай быстрее. Так, дружок, а не обнаглел ты? Я была в шоке. На пакостил, а теперь награду выпрашиваешь. Стейк важно направился ко мне, сел на хвост и посмотрел вверх. Его голова наклонилась набок, и мне показалось, что он подмигивает и говорит: "Радоваться дурёха должна, что я избавил тебя от этого зануды". Я даже головой потрясла, прогоняя наваждение. Ладно, доедай своё мясо. Скажи спасибо, что я его не выбросила. Я полезла в холодильник, а Стейк заилозил хвостиком у меня под ногами. Семейная идиллия, не иначе. Только вот в эту гармонию дороги больше не было никому. Артём ходить ко мне перестал совсем. Мы теперь встречались только на его территории. Когда я разговаривала с любимым по телефону, Стейк кружился по кухне. Он ругался кошачьим матом, царапал мне руки и покусывал за ноги. Его оранжевый глаз наливался огнём, а голубой превращался в льдинку. От этого несоответствия мурашки бегали у меня по спине, и с каждым разом их было всё больше, размножались, наверное, почкованием. Словом, мой кот всячески выражал своё фи. Может быть, он прав? Не знаю, давно пора было завершить токсичные отношения, но меня это злило. Я хватала в руки веник и носилась за мелким чудовищем по всей квартире. Чертёнок забирался от меня на штору и наблюдал оттуда, хитро мигая рыжим глазом. Я не могла избавиться от ощущения, что он посмеивается надо мной. Мама сунулась один раз вместе с мусичкой. Собака сидела на локтевом сгибе и следила чёрными глазками за моим котёнком. Её шорстка, собранная на макушке в элегантный хвостик и перевязанная бантом, тряслась в такт каждому движению. И тут ей захотелось тявкнуть. Стейк, как настоящий сторожевой кот, принял боевую стойку и зашипел. Мусечка с визгом спрыгнула на пол и кинулась удирать. Котёнок загнал балонку под диван и не выпускал её оттуда весь вечер. Мама с Мусечкой убежали едва живые. Виолета, это же не кот, а чудовище. Прости, но ты мне его подкинула. Теперь не жалуйся. Если бы я знала,